Глава 14. Первым, что Зафира увидела, проснувшись поутру, была пара глаз, похожих на кошачьи. «Ясмин!» — Зафира подскочила от неожиданности. Сестра ее сердца в ответ лишь ругнулась. По щекам ее текли слезы, и она выглядела так, будто на плечи ей легло тяжкое бремя. «Что ты здесь делаешь?» — хриплым спросонье голосом спросила Зафира. «Разве ты не должна быть с мужем? Встречаясь со мной, ты только о нем и болтаешь». Зафира откинулась на подушки, но, бросив взгляд в окно, снова выпрямилась. «Я должна идти к хар. я знаю, поэтому я здесь, чтобы в последний раз с тобой повидаться». Ясмина пустила взгляд на руки. Хна со свадьбы поблекла. Красновато-коричневые узоры превратились в ярко-красные. Она села на край кровати, прогнув своим весом матрас. Помнишь те дни, когда родители умерли, и Дин отправился в путешествие по королевству? Он присоединился к следующему через пустошь каравану. Припоминаешь? У меня осталось немного какао, которое он привез в подарок. А еще я сохранила пустую банку из-под мёда, Ту, которую ты начисто вылезала. Ясмин рассмеялась, вздохнула. Интересно, о чем я буду вспоминать, глядя на ложку какао и пустую банку из-под меда? Зафира, пытаясь разгадать значение слов подруги, вскочила с постели. Думаешь, я умру? Дрожа от холода, она подошла к бочке. В ледяной воде, которую, вероятно, принесла Ясмин, до сих пор плавали комки снега. — А ты надеешься выжить? Это страшно, Зафира. Твое исчезновение в Арзе. Зафира, услышав, что Ясмин откинулась на кровать, взглянула на подругу. — Оптимизм так и льется из твоих уст. Ясмин пожала плечами. — Не каждый день сестра твоего сердца выбирает смерть вместо жизни. «Я не желаю себе смерти, Ясмин. Мы обе знаем, что у меня больше шансов пройти через Арс, и, следовательно, через шар мне предоставлен шанс, которого нет у других. В любом случае, и года не пройдет, как Арс поглотит нас заживо!» В комнате воцарилась тишина. Зофира, потянувшись за одеждой, вдруг замерла. Перед ней лежала не та рубашка, которую она оставила с вечера. На ее месте появилось платье, В котором она приходила на свадьбу Ясмин, только намного короче. Потрогав заостренные завитки на темно-синем плече, Зафира подняла глаза. Ясмин улыбнулась: Я знаю, как сильно ты дорожишь своим платьем, но еще я знаю, что оно тесновато, поэтому я. укоротила его и сделала чуть свободнее. Раз уж ты собралась спасать мир, спасай его красиво! Захира, тихонько рассмеявшись, надела платье через голову. Этот наряд был легче прежнего, однако и Шар заметно отличался от привычного ей заснеженного деминхура, а плащ Бабы защитит ее от холода, пока она не покинет земли родного халифата. Пообещай мне, прошептала Ясмин, если ты погибнешь, то погибнешь в сражении за возможность вернуться ко мне. Зафира изо всех сил попыталась улыбнуться. «Я бы поцеловала тебя на прощание, но, боюсь, твоему мужу это не понравится». Громко рассмеявшись, Ясмин бросилась к подруге и обняла ее. Зафира не знала, кто из них дрожит больше. Ясмин отстранилась, прижалась лбом к ее лбу. Зафира в последний раз вдохнула аромат цветов апельсина и специй. «Возвращайся, Зафира». «Неважно, одержишь ты победу или проиграешь. Главное — возвращайся!» Пусть от холодной воды кожа Зафиры и онемела, кровь в ее жилах пылала, пока она обдумывала слова, ибо она никогда не умела прощаться. «Я не собираюсь умирать. Я найду Дама в Джаварат и вернусь обратно». И только произнеся эти слова, она наконец-то сама в них поверила. С чувством готовности Зафира вышла из комнаты. Ясмин молча последовала за ней. Однако сила слов пошатнулась, когда Зафира скользнула взглядом по комнате Ум. Мать спала, отказывая ей в прощании. Зафира и не думала, что станет скучать, но разговор накануне пробудил в душе чувство опустошения. Спустя мгновение к Зафире подкралась Лана, подол ее платье, скрывающегося под громоздким пальто, шорохом тащился по полу. Дрожащими, бледными от холода пальцами она сжимала зеленый платок. Зафира перекинула через плечо дорожную сумку. «Ты готова к переезду?» — спросила она, сама не зная, как при встрече с халифом заговорит об этом. «Святые небеса, халиф!» «Пока ты где-то умираешь?» Лана, пожав плечами, прикусила губу. «Ну вот, наконец-то, наконец-то правильные вопросы», — подбодрила Ясмин. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» — продолжила Лана. «У меня появился единственный шанс». Зафира потёрла костяшками пальцев синее пальто бобы. «Единственный шанс — отомстить за отца». «Шанс умереть в проклятом месте?» «Да, конечно. Тебя будут честовать как мученицу, слагать истории, так происходит в книгах. Но ты умрёшь, Зафира, а я...» «Сестра моя, я останусь одна», — прошептала Лана. Глаза Зафиры загорелись. Баба хотел бы этого. «Не ходи туда во имя Бабы!» взмолилась Лана. — Он мертв. Лана права, — поддержала Ясмин. — Если уж вздумала рисковать жизнью, тогда пусть это будет по твоей воле. Обещания, данные мертвецам, не сохранят жизнь. Однако Зафира отправлялась в Арс не только из-за бобы. Неужели они не понимали? Она хотела вернуть волшебство, подарить им жизнь. — Разве вам... «Не нужна магия?» — пылко спросила Зафира, переведя взгляд на Лану. «Вспомни истории, Бабы. Мы сможем своими глазами увидеть их, почувствовать, прожить. Мы наконец-то узнаем, что нам дано от рождения». «Жизнь без волшебства не так уж и плоха. Жизнь без волшебства украла у нас пустыню, и Бабу, и Ум». «И твоих родителей, Ясмин, жизнь без волшебства породила Арс, который вот-вот уничтожит всех нас!» «Баба погиб, сестра, и родители Ясмин мертвы! Да, Арс растет, но мы всегда можем уехать, сменить место!» Глаза Ланы блестели от слез. Она не понимала, что от Арза не сбежать, ни им, ни кому-то другому в Аравии. «Жизнь с волшебством — ничто для меня, если в ней не будет тебя!» Слова Ланы оставили бездну в сердце Зафиры. Она убрала с лба сестры прядь волос, заправила ее за ухо и провела пальцами по чутой коже, все еще младенчески нежной. Зафира ничего не пообещала сестре, не сказала, что вернется, не уверила, что все будет хорошо — Не поручилось, что Лана будет в безопасности, и не стала тешить ложными надеждами. Пойдем, пора встретиться с халифом.